Глава 23. Странное ощущение. Едем в карете, сидим близко-близко. Стефан не выпускает моих рук, словно боится, что я исчезну. С другой стороны, все может случиться с ведьмой в королевстве сказочном. Кекс и сын по-прежнему спали. Демонстративно и выразительно. Глаза закрыты, дыхание ровное, только кончики ушей подрагивают от любопытства, надеясь что-то услышать. Но мы с королем молчим. Слов не осталось, да и не нужны они сейчас. Что же дальше? Дальше новый день и новые заботы. У меня завтраки, обеды и ужины. Я ведь даже не проследила за тем, как разместили хлебопека и его сына. Хороша хозяйка, нечего сказать. У Стефана заклятые гости из оленей. Переговоры и прочие государственные проблемы, требующие срочного радикального вмешательства руководящей страны. Хорошо, если... Приходи на ужин. Я приду на ужин. Мы сказали это одновременно, хором. Потом не выдержали, рассмеялись, не упустив из виду две спящие улыбки. Сына и пса. После этого стало легче, как будто висящее на стене ружье наконец выстрелило. И что самое приятное, никто не пострадал. Патрику с кексом надоело изображать спящих, и теперь оба очень внимательно смотрели в окно. Изо всех сил не замечая, как Стефан легонько гладит подушечками пальцев мои руки. Я же, как кошка, жмурюсь от удовольствия. Жмурюсь и думаю о том, что ни капельки не легче от того, что мы с королем оба взрослые, состоявшиеся люди. Казалось бы, оба знаем, чего хотим. Можно не тратить время и нервы на танцы, но... Как бы не так. Все сложно, потому что тебя изрядно потрепала жизнь. «Разочарование, боль. Они остаются в душе надолго, а вот воспоминания о бабочках в животе бабочками же и улетают, будто и не было никогда. Почему так? Почему мы помним плохое и забываем хорошее? Боимся шаг навстречу сделать, готовы терпеть одиночество годами, только бы не чувствовать боли? Признаюсь, мне страшно. Очень. Тем более, что шаг нужно сделать не к кому-нибудь, а к самому настоящему королю. Наташа. Стефан вздохнул, посмотрел в глаза, и я поняла. Этот пернатый только что прочел все мои мысли. Я боялся. Не понимал, с какой стороны к тебе подойти. Что? Я удивилась, стараясь поддерживать важный для нас разговор, не отвлекаться на то, как у мальчишки и мопса сверкнули глаза. «Я король. Меня надо как-то заманить, приворожить, понимаешь? Можно даже околдовать, я не против. Только побыстрей. Олени, как ты их называешь, нашли мне невесту. И почему в твоем мире не любят оленей? Мы считаем их прекрасными созданиями природы». «Мы тоже», — машинально ответила, чувствуя, как сердце сжалось. «Это просто игра слов». Так, значит, тебе нашли невесту? Глупая ты, Наташа. Поверила в сказку про Золушку? Зря. Так не бывает даже в волшебных королевствах потусторонних миров, запомни. Медленно, осторожно высвободила свою руку. Говорят, раз принцесса не выходит замуж за принца, то... То на принца женишься ты? Стефан смотрел на меня долго. Долго и очень внимательно. До тех пор, пока мне не стало совсем стыдно. Если игру слов с оленями я еще могу объяснить, то о последних тенденциях моего мира в плане гендерных взаимоотношений, пожалуй, не стоит и начинать. Наташа? Все в порядке, забудь, это была шутка. Облегченный вздох Его Величества поддержал Патрик и Кекс. Я это, в общем, засмущался сын. — Ваше Величество, вы совершенно правы. По поводу женитьбы принцессы и принца. — Я всегда прав. Работа у меня такая. — ответил король и отвернулся к окну, вновь взяв меня за руку. — Ваше Величество, — осторожно проговорила я, — у вас будет несколько минут, чтобы поговорить перед завтраком? Стефан важно кивнул, но в его взгляде явственно читалось. — Непременно нужно поговорить. «Не то одна неугомонная ведьмочка до ужина просто не доживет». Стоило и пересечь границу владения золотого вепря, как земля вздохнула с облегчением. «Дома!» — раздался чей-то ликующий крик. «Госпожа дома!» Народ высыпал на улицу. Повара, служащие, охрана, даже хлебопек с сыном. Похоже, они за это время совершенно освоились. Стоило мне выйти из кареты, как раздались аплодисменты. «Хорошо дома», — мелькнула мысль, а на глаза навернулись слезы. «От счастья». Несмотря на ранний час, первые несколько партий булочек уже вынули из печи. Запах стоял в таверне умопомрачительный. В животе призывно заурчало. «Нет, отвар и страв старой колдунии, той самой, что прокляла несчастное наше королевство», и благодаря которой теперь я королеву общепита, это прекрасно, успокаивает, восхитительно пахнет хвоей, вот только есть все равно очень хочется. Старушка Марта мягко, но настойчиво проводила нас с королем в уютную комнатку. Я планировала устроить в ней место отдыха для тех, кто будет обслуживать посетителей в зале. Патрик с кексом исчезли на кухне. На самом деле я была благодарна поварам. Они быстро сориентировались, как достойно принять его величество в стенах золотого вепря. С другой с другой стороны, все это сильно смахивало на хорошо подготовленный заговор с целью оставить нас с королем наедине в романтической обстановке. Минуты не прошло, принесли кофе, булочки, масло и сливки. Расставив все это на столе, мои подданные тут же бесшумно исчезли. Я хоть и ведьма, конечно, но в местной бытовой магии не сильна. Тем не менее, даже мне сомневаться не приходится в том, что в комнатке, где мы со Стефаном решили позавтракать и поговорить, ни птица не подлетит, ни зверь не подойдет. А уж человека и вовсе уничтожит. подойди несчастной ближе метров пяти. М -м -м. Его Величество, пока я размышляла, вцепился зубами в еще теплую булочку, закатив глаза от удовольствия. Еще бы. Марта с каждым разом совершенствовала свои шедевры, пекла булочки с изюмом, джемом, маком, творогом. Нам же с его величеством достались с цукатами и орешками. Я улыбнулась, любуясь, как король уплетает за обе щеки. Хоть поест нормально, а то вон синяки под глазами отдел государственных. Вкусно. Король откинулся на спинку мягкого, уютного кресла. И где только эти кресла взяли? В таверне такой мебели отродясь не было. Чудеса? Я рада. Мы стараемся. То, что вы сделали, Наташа, это... это неоценимо. Не я одна. Мы все вместе. Да, конечно. Так что... что там с невестой? Мне казалось, я задала этот вопрос совершенно обыденным, даже равнодушным тоном. И все бы у меня, наверное, получилось, если бы руки предательски не дрожали, расплескав молоко мимо чашки. «Наташа!» Король вскочил с места и притянул меня к себе. «Наташа, я отказался от невесты из оленей». «Отказались, Ваше Величество?» «Отказался Наташа». «И чем же вы... чем же вы объяснили ваш отказ?» «Сказал, что моя невеста вы». «Невеста. Достаточно буднично, спокойно». Смотрю во все глаза на короля и пытаюсь даже не понять, что происходит. Это просто невозможно. Пытаюсь осознать, кто я для него. Вот только открыть рот и спросить боюсь. Слишком страшно. ох -хо, хо Стефан молчит. Ждет положительного ответа, нечеловеческой радости. Что-то у меня с ней сегодня не очень. С радостью. Молчание становится тягостным, словно меня не замуж позвали. Объявили смертную казнь на утро. Подвал уже подготовлен. С другой стороны, случись такое, я бы боролась до конца, а так... И что мне делать? В какой-то момент, рассмотрев все возможные варианты, послышался спокойный рассудительный голос Его Величества. Я пришел к выводу, что брак с вами — это выход. Вы умны, могущественны, склонны действовать решительно. Симпатичный злати. Если убрать ваши возмутительные исчезновения, то лучше жены мне не найти. И еще вы не изолении. Так вот оно что. Я, оказывается, мечта, а не женщина. Класс. Вы не девчонка, которая сама не знает, чего хочет. Продолжал Стефан перечислять мои скрытые, очевидные и предполагаемые достоинства. Вы понимаете, что такое долг. «Дорогая, тук-тук-тук, я пришел, чтобы исполнить свой супружеский долг». Всплыл в голове бородатый анекдот про мужа-старика, который всю ночь забывал о том, что уже приходил и исполнял. «Я, конечно, представлял себе все это немного по-другому, но, надеюсь, у вас в голове нет всякого бреда про чувства и трепет». «Любовь оставьте для кухарок». Произнесла я, наконец, под ожидательным взглядом его величества. «Замечательно, что вы меня понимаете», — посветлел король лицом. «Значит, оглашение сделаем через неделю, как только решим вопрос с платьями. А через четыре — свадьба». Поклонился и направился к выходу. «Да уж. Вот тебе и романтический завтрак. Мои зря старались». А еще кресла раздобыли где-то, мягкие и уютные. Столь конструктивный деловой разговор можно было бы провести и в общем зале. А поцеловать вырвалось у меня вместе с нервным смешком. Спина его величества замерла, затем неторопливо развернулась. Действительно, вы, как всегда, правы, Наташа. Он сделал шаг ко мне, я сделала шаг от него и уперлась в стол. Под руку попалась тарелка. Нащупала булочку, переложила на стол и... Неожиданно для себя самой шваркнула ею об пол со всей силы. Дзынь! Жалобно всхлипнули осколки, разлетевшись во все стороны. А ведь я никогда не била посуду. Удивительно, правда? Дожила до тридцати пяти, а посуду не била. То ли время пришло, то ли просто короли ко мне раньше не сватались, не знаю. Странно другое. Мне понравилось. Как будто что-то темное, мощное просыпается из глубины души. Наташа? Этот мерзавец удивляется. Нет, вы только посмотрите на него, а? Дзынь-делинь. Полетела чашка за тарелкой вслед. Что происходит? Ничего. Дзынь-дзынь-дзынь. Ничего, абсолютно. Дзынь. «Ничего особенного. Дзынь-дзынь. Мне просто предложили выйти замуж вот таким вот способом. Дзынь-дзынь-дзынь. И почему на завтрак для двоих сервируют таким ничтожным малым количеством посуды? Мне нужно еще. Неужели непонятно?» «Вы оскорбились, потому что я предложил вам стать моей женой?» «Марта, Лера, несите еще посуду, живо!» Никто не ответил. Стефан же, пожав плечами, развернулся к двери. «Гад! Сволочь! А я его... хотела!» Глазами восхищалась фигурой. Он мне казался незыблемым, надежным, как... как скала. «Дура! Какая же ты дура, Наташа! Скала, скала и есть, камень бесчувственный!» «Я пытался быть честным», — донеслось до меня тихое, но уверенное признание. А надо было быть нежным. Мелькнуло в голове, но сил уже не осталось. Вдруг захотелось остаться одной. Залезть под стол и реветь в голос, подгребая осколки под себя голыми руками, так, чтобы в кровь и... Стоп. Тебе сколько лет? А оно ну прекратила. Взяла себя в руки, быстро. Когда я думал, что люблю первый раз в жизни... От меня ушла жена, потому что жить в проклятом королевстве невыносимо. Когда я испытал это чувство во второй раз, выяснилось, что это всего лишь приворот. В третий раз... Третий? Я смотрела на него, он на меня, и так до тех пор, пока Стефан вновь не заговорил. Без всего этого честнее и проще. Договор. Просто люди, которые уважают друг друга, почему нет? Говоря это, он не отводил взгляда. Лицо оставалось спокойным, но глаза горели огнем. Я же молчала, потому что знала, открою рот, они тут не то что жареными слизнями умоются. По той же причине изо всех сил старалась не думать. Не думай о белой обезьяне, Наташа. Не думай. Подумайте над моими словами, поклонился король. А с завтрашнего дня начнем приготовление. Ответом был молочник, но его величество, проявив невероятные силы сноровку, успел закрыть дверь. «Дзынь!» «Уважение!» — заорала я, да так что таверна дрогнула. «Уважение!» Я выскочила вслед, продолжить нашу занимательную беседу, но услышала лишь звук хлопнувшей двери до шелест крыльев. «Марта! Лера!» — орала я на бегу, но никто не показывался, даже Патрик с кексом куда-то исчезли. «Госпожа ведьма», — прошептала бледная Марта, появившись словно из ниоткуда. «Замечательно. Обитатели золотого вепря вытолкали к разбушевавшейся ведьме старушку, уверенные в том, что пожилого человека она не тронет. Где у нас метла? Хотите затеять уборку? Но у нас чисто, госпожа Наташа». «Тащи метлу», — сказала. Вывеска протяжно стонала, раскачиваясь на цепях из стороны в сторону. Не равен час сорвется. Земля гудела, и этот гул рождал вибрации, пронзающие тело от макушки до пят. Где-то глубоко внутри я поняла. Нужно успокоиться, но ничего не получалось. Истерика не лучший выход, а моя магия опасна для окружающих. Надо взять себя в руки, выдохнуть. Но как? В конце концов, у меня нет опыта, и в сказке я сравнительно недавно. Мне бы пошаговую инструкцию. Делать-то что? Превратиться в лягушку? В Василису Премудрую? Счастливо квакать? Включить мозги? Что мне делать? Внутри ведьминым зельем кипела, клокотала жгучая невыносимая обида. Женская обида. Скажи мне, Стефан, стань моей любовницей Наташи крышу сносит, нет мочи терпеть, я бы обрадовалась. Потому что это были бы чувства, искренние эмоции честнее, чем «пойдем замуж на зло соседям», а тут, понимаешь, и такое дело пару раз любовь принесла боль, и рисковать больше не хочется. Сараза, гад, сволочь, врун. Кто-то все-таки сунул мне метлу в руки, видимо, решив, что так в любом случае безопаснее. И я выскочила на крыльцо, изо всех сил сжимая деревянный гладкий черенок. Ладонь вспотела, а метла подрагивала в руке, словно от нетерпения. Полетели! Полетели! Чего ждешь? Столько лет палится в углу, когда за окном небо и ветер, это ж настоящая мука, понимаешь? Ой, мамочки, это я что, с метлой разговариваю? Или она со мной? Ладно. Как там говорили, господа мужчины? Женщины, что весят больше пятидесяти килограмм, не ведьмы, потому как метла не поднимет. А вот мы сейчас и проверим. Я вскочила на метлу и взмыла в небо. Так легко, так просто. Йоху! Ни за каким грачом лететь я не собираюсь. Зачем? Ну его ко всем чертям. Хочется кричать в голос, забыть обо всем, чувствуя ветер. Колки и снежинки бьют по щекам. Подо мной это верно и... О, нет! Даже с такой высоты почувствовала, как Патрик с мопсом под мышкой жжет взглядом. Придется идти на посадку. Эдак он мне метлу подпалит. А я не готова расстаться с воздушным транспортом. Мы только нашли друг друга. Вы чего? Приземлилась я, обнаружив сына, собаку и принцессу Злату, прижимающую к груди трогательный букетик первоцветов. Какая прелесть! Цветы милые. Вот только отчего у этой троицы такой гневно-похоронный взгляд? Ты улетаешь. В глазах мальчишки лед. Папа, он все испортил, да? Еле слышно добавила Злата, протянув мне цветы. Вот. Я спешила, думала... Зря. Хмыкнул Патрик, кивнув на ни в чем не повинный букет. «Она нас бросает!» Сын, пряча слезы, развернулся, чтобы уйти. Кекс, выглянув из-за его плеча, посмотрел так, что никакой обвинительной речи уже не требовалось. Я чувствовала себя настоящим чудовищем. «Это что такое?» От возмущения я даже стукнула метлу о землю, перевернув, правда, чтобы не сломать прути. «Метлу теперь буду беречь, холить или леять». «Кто вас бросает?» «Придумали тоже». Я что, полетать права не имею? А если матери порыдать вздумалась, чтобы успокоиться? Эгоисты. Я что, по-вашему, не человек?» Спина Патрика дрогнула. Злата, опустив личико в цветы, всхлипнула. «Мы думали...» «Тьфу на вас! Мерзкие бессердечные дети, думающие только о себе!» — проворчала я, прижимая всех троих к себе. «Такую истерику испортили!» Я гладила наследников по головам, ворчала. Кексу и вовсе показала язык. Вот уж от кого не ожидала. Друг называется. Неожиданно пришло осознание, что... Все. Я успокоилась. Точнее, взяла себя в руки. Земля смокла. При встрече с королем я не стану хвататься за метлу, отходить как следует его величество по пятой точке. Обида осталась, конечно, но но думаю я уже не об этом а о том что страшно истово до да тянет в небо что это ведьминская сущность колдовская сила чтобы ни было терпеть нету сил а посему как говорили великие дети идите дети. юху в спину летели наставления, но я их не слышала небо огромное бескрайнее вцепившись в метлу, мысленно благодарила судьбу за то, что все так сложилось. Другой мир? Лес? Стефан? Таверна? Даже от боли, что пришлось пережить, чувствовала радость. Ведь иначе я бы не летала. Оказывается, за один единственный полет на метле можно все отдать и все простить. Но что такого он не сказал в самом деле? Можно подумать, взрослые люди не могут договориться. И потом. Ты же ведьма, Наташа. Настоящая ведьма, тебя не обмануть. Этот огонь в синих глазах. Желание. Король-грач не готов признаться в собственных чувствах, даже самому себе. Страшится боли. Мужчины психологически слабее женщин. Но это-то для тебя не новость. Пройдет время и... Эй! Очнувшись от мыслей, изо всех сил вцепилась в метлу. «Эй, куда это нас с тобой занесло, а?» Падал снег, выл ветер, но мне было совершенно не холодно. Мне было хорошо. Так хорошо, что я не заметила, вокруг все изменилось. Другие деревья, другое небо. Черный, страшный, неприветливый замок внизу, среди скалящихся гор на смотровую площадку, у которого меня несет упрямая метла. «Стой! Я...» Я не хочу туда, слышишь? Нет! Ай, черт, больно же! Можно было бы и поаккуратнее, между прочим. Темно, холодно. Где я? И что это за тень движется прямо на меня? Кто здесь?